Ситнатхан Настоящее мгновение Прекрасно Утренние стихи Пробуждение Пробуждаясь утром, я улыбаюсь Мне предстоит прожить еще целые сутки Я даю обед жить в полную силу в каждый миг и смотреть на всех существ глазами сострадания. Если вы в самом деле умеете жить, то понимаете, что лучше всего начать свой день с улыбки. Улыбаясь, вы активируете свою осознанность и делаете себе установку жить в покое и радости. Сколько дней вы машинально упустили? Как вы поступаете со своей жизнью? Хорошо подумайте и улыбнитесь. Источник подлинной улыбки – пробужденный ум. Как вам вспомнить о том, что вам нужно улыбнуться, когда вы пробуждаетесь? Вы можете повесить на оконную раму или подвесить на потолок над кроватью напоминающий знак Веточку, листок, картину или какие-то вдохновляющие слова, чтобы это бросилось вам в глаза сразу же после пробуждения. После того, как вы достаточно долго практиковали медитацию улыбки, вы можете уже не обращать внимание на знак. Вы будете улыбаться точно же, как только услышите пение птицы или увидите поток солнечных лучей, урывающихся в окно. Улыбка помогает вам настроиться на весь день мудро и благородно. Последняя строка этой гаты, стиха, происходит из главы Вселенской двери сутры Лотоса. Тот, кто смотрит на всех существ глазами сострадания, и есть овалокиташвара, бодхисаттва сострадания. В этой сутре мы читаем такую строку. Глаза любящей доброты смотрят на всех живых существ. Без понимания любить невозможно. Для того, чтобы понимать других, мы должны знать их сокровенную суть. Тогда мы сможем общаться с ними, с любящей добротой. Источник любви – наш полностью пробужденный ум. Первый шаг дня. «Ходить по земле – подлинное чудо». Каждый осознанный шаг проявляет волшебную Тхармакайю. Этот стих можно читать, когда мы встаем с кровати и ставим ноги на пол. Его можно использовать во время медитации ходьбы или в любое другое время, когда мы встаем и идем. «Ходить по земле – подлинное чудо». Нам не нужно ходить в космосе или по воде, для того, чтобы пережить это чудо. Настоящее чудо пробудится в настоящем мгновении. Ходя по зеленой траве, мы можем осознать волшебство того, что мы живем. Если мы будем ступать именно так, тогда солнце Дхармакайи будет сиять. Как открывать окно? Открывая окно, Я смотрю над хармакаю. До да чего же чудесна жизнь? Я внимаю каждому мигу мо чист как тихая река. Пробудившись, вы скорее всего додвигаете штору и смотрите в во отбор. Возможно, вы даже хотите открыть окно и ощутить прохладный утренний воздух, когда на траве еще блестит роса. Но в самом ли деле то, что вы видите, пребывает вовне? В действительности картина существует в вашем уме. Когда солнце посылает свои лучи в окно, вы уже не ограничиваетесь своей личностью. Вы также становитесь прекрасным видом из своего окна. Вы и есть Дхармакайя. Слово Дхармакайя буквально означает Тело, Кая, и учение Будды, Дхарма. Путь понимания и любви. Перед смертью Будда сказал своим ученикам. «Умрет только мое физическое тело. Моё тело Дхармы пребудет с вами вечно». В буддизме Махаяна это слово теперь означает «суть всего сущего». Все явления, песни птицы, теплые лучи, чашка теплого чая – Есть символы Дхармакая. Мы тоже обладаем той же природой, как эти чудеса Вселенной. Когда мы открываем окно и смотрим на Дхармакаю, то понимаем, что жизнь сказочно прекрасна. В этот миг мы можем дать обет сохранять осознанность на протяжении всего дня. Памяты о радости, покое, свободе и гармонии на протяжении всей жизни. Благодаря такой бдительности, наш ум становится ясным, как чистая река. Как смотреть в зеркало? Осознанность – это зеркало, отражающее четыре элемента. Красота – это сердце, которое излучает любовь и открывает ум. Если в течение дня вы несколько раз смотрите это зеркало – Эти моменты могут быть исполнены глубокая осознанность. Зеркало может служить средством развития осознанности, позволяющим приобрести способность хорошо понимать и любить других людей. Любой человек, который поддерживает осознанность на настоящее мгновение, становится прекрасным и естественным образом излучает покой, радость и счастье. Спокойная тихая улыбка вместе с доброжелательной установкой, успокаивает человека и творит чудеса. Улыбка Будды прекрасна потому, что она выражает терпимость, сострадание и любящую доброту. Традиционные культуры считают великими четыре элемента – землю, воду, огонь и воздух. Вьетнамский поэт Труфу писал, Цветок, аромат которого мимолетен, создан из четырех элементов. Ваши глаза, лучащиеся любовью, также созданы из четырех элементов. Этот поэт говорит, что четыре элемента – это не ум, ни материя. Так сама Вселенная открывается нам. Когда ваш ум станет чистым зеркалом медитативной осознанности – Вы узнаете о том, что вы представляете собой внешние выражение сути реальности. Поэтому я прошу вас улыбаться. Улыбайтесь глазами, а не просто губами. Улыбайтесь всем своим существом, отражая четыре элемента в зеркале созерцательной осознанности. Как ходить в туалет? Скверная безупречность, возвышение упадок – все это представления, существующие только в наших умах. Реальность взаимозависимости непревзойденна. Жизнь постоянно меняется. Каждая вещь и валение существует лишь благодаря остальным вещам. Если наш ум спокоен и ясен, тогда для нас посещение туалета может быть таким же священным, как в воскурение благовоний. Принимать жизнь значит одновременно принимать рождение и смерть, радость и печаль, грязь и чистоту. Сердечное сутра учит нас тому, что когда мы видим вещи такими, какие они есть, то понимаем, что противоположности – лишь кажутся нам таковыми. В существовании все взаимосвязано. Постигнув истину недвойственности, мы получаем возможность превозмочь всякую боль. Читая эту гату, мы лучше реализуем учение сердечной сутры даже в той деятельности, которую обычно считают сугубо мирской. Как включать воду? Вода течет с горных вершин. Вода стремительно бежит глубоко под землей. Чудесным образом вода приходит к нам и поддерживает всякую жизнь. Даже если нам известен источник нашей воды, мы все равно принимаем ее внешние проявления за нечто само собой разумеющееся. Но жизнь возможна благодаря воде. Наши тела больше, чем на 70% состоят из воды. Овощи и злаки растут и зреют благодаря воде. Вода – хороший друг. Бодхисаттва, который питает многие тысячи видов существ на Земле. Ее благо не поддается исчислению. Если мы читаем эту гату перед тем, как повернуть в вентиль водопроводного крана или выпить стакан воды – то видим поток свежей воды в наших сердцах и чувствуем, что наполнились новыми силами. Радуясь дару воды, мы развиваем осознанность и поддерживаем свою жизнь, а также жизнь других существ. Как мыть руки Вода течет по моим рукам. Я стану искусно пользоваться ими. чтобы сохранить нашу драгоценную планету. Наша прекрасная Земля находится в опасности. Скоро мы подорвем жизненные силы нашей планеты, загрязнив ее реки, озера и океаны, что приведет к исчезновению многих видов живых существ, в том числе и нас, людей. Мы вырубаем леса, разрушаем озоновый слой и отравляем воздух. Из-за нашего невежества, страхов и ненависти друг к другу Планета Земля может лишиться окружающей среды, благоприятной для жизни людей. На Земле есть вода, а вода дает жизнь. Рассматривайте свои руки, когда по ним струится вода. Достанет ли вам ясности и мудрости для того, чтобы защитить, сохранить нашу прекрасную планету, нашу Мать-Землю? Как чистить зубы? Когда я чищу зубы и полощу рот, то даю обет говорить искренне и доброжелательно. Когда мой рот благоухает правдивой речью, в саду моего сердца распускается цветок. Каждый производитель зубной пасты говорит нам, что его паста очистит наш рот и сделает наше дыхание благоуханным. Но если мы не практикуем правильную речь, Тогда наше дыхание никогда не сможет быть Балгоханом. В таком случае вьетнамцы говорят, «У тебя дурно пахнет изо рта», что значит, «Твоя речь злобна и недоброжелательна, она полна колкостей, лжи и сплетен». Наша речь может построить мир покоя и радости, в котором расцветут доверие и любовь, и она может вызвать разногласие и ненависть. Правильная речь означает, что мы произносим одновременно правдивые и прекрасные слова. В 1964 году несколько монахов организовали новый буддийский орден и назвали его Орденом Взаимозависимости. Девятая заповедь этого ордена звучит так. «И не лги, чтобы достичь своих личных целей или произвести впечатление на людей». Не произноси слова, которые могут вызвать разногласия и ненависть. Не распространяй слухи, в истинности которых не уверен. Не критикуй и не осуждай то, в чем не разбираешься. Всегда говори правду, будь доброжелательным. Бесстрашно обсуждай случаи несправедливости, даже когда такая откровенность может угрожать твоей безопасности. Когда мы не забываем говорить правдиво, доброжелательно и конструктивно, то взращиваем в своих сердцах прекрасный цветок, аромат которого мы будем источать на всех окружающих людей. Как принимать ванну? Мы не рождаемся и не умираем. Мы пребываем за пределами времени и пространства. И передачи и наследования – все это присуще чудесной природе Хармадхату. Всякий раз, когда мы моемся или принимаем душ, мы можем смотреть на свое тело и осознавать, что это дар от наших родителей и предков. Многие западные люди не хотят активно общаться с родителями. Возможно, они обижали своих детей. Но когда мы анализируем глубоко, то понимаем, что не в силах полностью отказаться от отождествления с ними. Когда мы омываем каждую часть своего тела, то можем медитировать на природу тела и природу сознания, спрашивая себя, кому принадлежит это тело, кто передал мне это тело. «Что мне передали?» Если мы будем медитировать таким образом, то поймем, что существует три составляющих. Тот, кто передает, передаваемое, и тот, кто принимает. Передает нам наши родители. Мы представляем собой продолжение своих родителей и их предков. Объектом передачи служит само наше тело. А тот, кто принимает передачу, Это мы сами и есть. Когда мы достаточно долго медитируем на эту тему, то ясно видим, что тот, кто передает, передаваемое, и тот, кто принимает, все это единое целое. Все эти три составляющих есть в нашем теле. Когда мы глубоко укоренены в настоящее мгновение, то понимаем, что все наши предки и все будущие поколения присутствуют в нас. Осознавая это, мы будем знать, что нам делать, а чего не делать, ради нас, предков, детей и внуков. Тхарматхатва – это все, что проявляется из Тхармакаи. ведь Тхармакая есть сама суть Тхарматхату, как все волны есть проявление воды. Тхарматхатва не рождается, не умирает. У него нет ни предыдущего, ни будущего существования. Оно пребывает вне времени и пространства. Если мы поймем эту истину единства всего сущего, то начнем превосходить страх смерти, и нас уже не будут смущать ненужное определение Как смотреть на свою руку? Кому принадлежит рука, которая никогда не умирает? Кто родился в прошлом? Кто умрет в будущем? Если вы внимательно всмотритесь в свою ладонь, то увидите своих родителей, а также все поколения своих предков. Все они живут в этот самый миг. Каждый из них присутствует в вашем теле. Вы представляете собой продолжение каждого из них. Рождение означает появление того, чего не было прежде. Но день, когда мы рождаемся, не становится началом нашего существования. Это одно из звеньев в цепи. Но от этого мы не должны радоваться меньше, когда празднуем свой день продолжения существования. Если мы никогда не рождались, то разве может прекратиться наше существование? Именно это открывает нам сердечное сутро. Когда мы получаем конкретные переживания отсутствия рождения и смерти, то осознаем себя за пределами двойственности. Медитация на отсутствие отдельной самости – один из способов пройти во врата рождения и смерти. Ваша рука доказывает, что вы никогда не рождались и никогда не умрете. Нить жизни никогда не прерывалась во времени. Она всегда начинала тянуться где-то в другом месте. Предыдущие поколения на протяжении всей эволюции от одноклеточных организмов присутствует в нашей руке в этот самый миг. Вы можете исследовать и ощутить это. Ваша рука всегда доступна как предмет медитации. Как омывать свои ноги? Покой и радость в каждом пальце ноги – мой личный покой и радость. Мы принимаем пальцы на своих ногах, как нечто само собой разумеющееся. Мы беспокоимся о многих вещах, но редко думаем о пальцах на своих ногах. Однако, если один из этих маленьких пальцев наступит на занозу, Все наше тело пронзит боль. Удерживая один палец ноги в своей руке, мы можем ощутить его покой и радость. И это наш хороший друг. Он не сломан, на нем нет злокачественной опухоли. Мы можем поблагодарить свой палец на ноге за его здоровье и благополучие. Наши пальцы ноги и все клетки нашего тела существуют взаимозависимо, а не отдельно. Если наше тело болеет или ранено, причина может быть внешней, например, из-за бактерий в загрязненной еде, алкоголя в крови другого водителя или бомбы, сброшенной с самолета. Если бы солнце перестало светить, жизнь на нашей планете исчезла бы. Мы должны понять, что наше тело также включает в себя все эти вещи. Солнце – это наше сердце а вне тела. Наше существование есть составная часть всего сущего, который вечно. Покой и радость нашего маленького пальца ноги – это покой и радость всего нашего тела и ума. Покой и радость всей Вселенной. Если мы отождествляем себя с пальцем на своей ноге, то можем двигаться дальше, отождествлять себя со всей жизнью. А жизнь берет начало во всей полноте Вселенной. Когда мы отождествляем себя с жизнью Всего Сущего, то понимаем, что жизнь и смерть – это малозначительное изменения в вечно меняющемся космосе. Как одеваться? Когда я одеваюсь, то благодарю тех, кто шил мою одежду и ткани, с которой она изготовлена. Как бы мне хотелось, чтобы у каждого человека была хорошая одежда. Эта гата представляет собой упрощённый вариант вьетнамской народной песни. Мой отец выращивает в поле рис, который мы едим. Моя мать шьёт одежду, которую я ношу в каждое время года. В наше время немногие отцы работают в поле. Мы покупаем еду в супермаркете. И не так уж и много матерей шьют одежду, мы покупаем фабричную одежду. Благодаря словосочетанию «я благодарю», которого нет в песне, смысл этой гаты становится более емким. В монастырях дзен монахи перед тем, как начать вкушать пищу, размышляют об источниках этой еды. Когда мы одеваемся утром, то можем задуматься об источниках своей одежды и о том, что не у каждого человека есть хорошая одежда.